Я принёс пьесу нашему гениальному директору Николаю Трофимовичу Сезову, которому я очень доверял. Он прочитал, дорогую Елену Сергеевну и сказал мне следующее: Конечно, всех посадят. Но ставить эту картину будем. Даю пьесу для прочтения Ермашу. Этот разговор случился 9 ноября 1982 года. А на следующий день умер Брежнев. И далее началось зыбкое, неуверенное, трусливое ожидание аппаратом перемен. Никто из чиновников не знал, куда дроппов повернет руль государства. Что будет, можно, что нельзя? Короче по распоряжению министра постановка Елены Сергеевны была отложена очень долгий неопределенный срок. И вообще стало ясно, что какое-то количество времени ничто острое, смелое, критическое на экран не прорвется. И я решил поискать что-нибудь в классике такое, что было бы созвучно нашей тусклой, сумеречной, неверной эпохе. После Леонида Андреева, Александра Куприна, Ивана Бунина я по совету жены перечитал "Без преданницы" Александра Николаевича Островского. Признаюсь, я прочитал ее как вещь свежую. Память моя тогда не была отягощена дотошным знанием пьесы, истории ее создания, литературы веческими изысканиями.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 То, что я после работы в комедийном жанре взялся за постановку драмы, меня как раз не тревожило. В мои последние ленты вплеталось наряду со смешным немало серьезного, грустного, печального, трагического. От этих картин до драмы было рукой подать. Так что переход из одного жанра в другой состоялся всего-навсего из единственного шага. Беспокоило другое. Последние двадцать лет я ставил только то, что писал вместе с авторами. То есть был одним из сочинителей сюжетов, характеров, фабулы, коллизий, а потом уже во вторую очередь переводил собственное произведение с литературного языка на экранный. А сейчас предстояло ставить чужое.